Глава 36. Тор невеста. Историю о том, как Тор переоделся в костюм невесты, чтобы задобрить великанов, можно найти только в песне о Трюме. Кажется, этот сюжет не был известен скандинавским поэтам, авторам Эдды, Снорри и всем остальным, кто писал скандинавскую мифологию вплоть до 12-13 веков. На него никогда не ссылались даже мимоходом. Поэтому, а также из-за его содержания, исследователи обычно датируют эту песню и сам рассказ 12-13 веками. По словам уважаемого исследователя древних скандинавов Габреля Турвель-Петерра, сказка представляет собой карикатурное изображение благородного Тора. Это сочинение жившего после окончания эпохи викингов поэта, который решил посмеяться над скандинавской религией, представив являющегося средоточием мужественности и чести Тора в унизительно женоподобной роли. Хотя рассказ включает в себя несколько подлинных мотивов эпохи викингов, Освещение брака молотом Тора, ожерелье Фрей, её оперение и так далее, мы с определённостью можем сказать, что эта история не существовала вплоть до средневекового периода. Более того, она прямо противоположна духу эпохи викингов. Как Тор вернул свой молот? Однажды утром Тор проснулся и обнаружил, что его молот пропал. Это было Серьёзное происшествие без лучшего оружия бога грома Асгард становился уязвимым перед нападением великанов. В ярости Тор повсюду искал свою самую ценную вещь, но её нигде не было. Локи вызвался отправиться на поиски драгоценного молота. Фрейя дал жила ему своё соколиное оперение, которое позволяло тому, кто его носит, превращаться в сокола. Локи надел перья и улетел искать сокровище. Он быстро сообразил, что его видимо украли великаны и направился в Йотунхейм. Прибыв в эту холодную серую местность, Локи принял свой обычный вид и направился к важдю великанов Трюму, шумный. Локи спросил Трюма насчёт молота, и гигант ответил, что не только взял его, но и зарыл в 8 милях под землёй. И одинокий отвратительный великан добавил, что не собирается возвращать оружие, пока Фрейя не согласится стать его невестой. Локи полетел обратно в Асгард и рассказал эту новость богам, которые были встревожены и разгневаны. особенно Фрейя. Когда они собрались на совет, Хеймдаль предложил следующее решение. Тор должен отправиться в Йотунхейм, притворившись Фрейей, и там забрать свой молот и отомстить ворам. Тор начал протестовать, сказав, что если он сделает такую немужественную вещь, это разрушит его честь, и все обитатели Асгарда будут над ним потешаться до конца его дней. Но Локи возразил, что если Тор не последует плану Хеймдаля, Асгардом будут править великаны. Не ведь другого выхода к бог грома Горесно согласился с планом. Ни одной детали не упустили в свадебном наряде Тора. После того, как опозоренный бог облачился в костюм, Локи, у которого было гораздо меньше предрассудков, когда речь шла о чести мужского пола, предложил сопровождать Тора как его служанка. Пара забралась в запряжённую козлами колесницу Тора и по небу помчалась в Йоттунхейм. Там их ждал сердечный приём со стороны Трюма, бахвалявшегося тем, что боги наконец прислали ему награду, которую он заслужил. За обедом Тор и Локи поняли, что оказались в беде. Тор один съел целого быка, восемь лососей и все лакомства, приготовленные для женщин, не говоря уж о том мёде, который он выпил. Это зародило в душе Трюма подозрение, и он заявил, что никогда в жизни не видел женщины с таким аппетитом. Локи быстро придумала оправдание. "Пресветлая богиня", заявил он, "так влюбилась в тебя, что ничего не могла есть целую неделю". Трюм принял это объяснение. Его переполняло желание поцеловать невесту. Когда великан поднял вуаль, глаза Тора сверкнули на него так ярко, что, казалось, прожгут в нем дыры. «Никогда я не видел девушки, чьи глаза бы так страшно сияли!» — воскликнул Трюм. Локи, хитрец из хитрецов, объяснил великану, что Фрея не только не могла есть, она еще и не спала, так сильно желала его. Вскоре началась свадебная церемония. По традиции Трюм потребовал принести молоть, чтобы осветить их союз. Когда Мьёльнир оказался у Тор на колене, он схватил его рукоять и поразил своего жениха первым. Затем досталось всем собравшимся гостям. Вместе с Локи Тор триумфально вернулся в Асгард и с облегчением переоделся в свою одежду.